Гиена и волк. Отец Доминик ошибался. На тот момент, когда он давал указания своей группе, Эдик был еще жив. Впрочем, сам он прекрасно осознавал, что жить ему осталось не так уж долго. Все зависело от этого странного парня в окровавленных лохмотьях. Того самого, что заказал ему Тенгиз, и того, кого они так и не смогли пустить в расход несмотря на количество приложенных усилий. Эдик сидел на сырой земле, прислонившись спиной к дереву. Руки и ноги его были свободны, но бежать он уже даже не пытался. Первых двух попыток хватило. Парень перехватывал его с такой легкостью, словно был принявшим допинг бегуном. Перемещение в пространстве не составляло для него никакого труда. Затем... Он молча наставлял свою пушку Эдику в затылок, и тому приходилось возвращаться к машине. Линкольн Эдика, в багажнике которого он был постыдно доставлен сюда Аки Баран, предназначенный для жертвоприношения, стоял неподалеку, надежно укрытый, раскидистыми кронами деревьев от нескромных взглядов сверху. На капоте вольготно расположился чувак, который не должен был жить, но никак не хотел умирать. Солнце клонилось к закату, и через пару часов в лесу станет довольно-таки прохладно. Но пока еще земля отдавала накопленное за день тепло. Тем не менее, Эдика бил озноб. «Итак», — сказал чувак, — «начнем с самого начала, и на этот раз попытайся не лгать, как тебя зовут». «Федя», — ответил Эдик. Он понимал, что с ним уже все кончено. Так зачем еще облегчать жизнь этому ублюдку? Тем более, что пыток к Эдику пока не применяли и даже не угрожали их применением. Вообще-то, сам он слабо понимал, зачем затеял эту игру с неправильными ответами, наверное, из врожденного чувства противоречия или что-то в этом роде. Как ни странно, страха Эдик уже не испытывал. Он своими глазами видел, как полегли один за другим лучшие его парни элита его ударного отряда, и противником их был не взвод ОМОНа, а всего один человек, человек, которому уже положено лежать мертвым. Но даже от осознавания этого факта Эдику страшнее не становилось. Он пришагнул свой порог ужаса еще там, во тьме багажника своего Линкольна, когда пришел в себя и первые кошмарные секунды воображал о собственном, преждевременном захоронении. Потом он вспомнил, что произошло в предыдущие несколько часов, и теперь испытывал лишь безразличие и слабый интерес. На самом ли деле существует загробная жизнь? И если существует, то он нисколько не сомневался, куда он попадет после смерти. «Федя, так Федя», – согласился парень, которому, судя по виду, все равно, как зовут его оппонента. Назовись, Эдик, рабин Дранатом Тагором, и то прокатило бы. Хоть ты и снова лжешь, я буду звать тебя Федей, если тебе так больше нравится, но ты можешь избавить и меня, и себя от лишних проблем, если скажешь, кто меня заказал. — Дед Мороз, — сказал Эдик устало. Не имел чести быть с ним знакомым, — покачал головой парень Он наморшил лоб, словно что-то вспоминая. «Видишь ли, Эдик, я все равно узнаю то, что мне нужно знать, но я очень не люблю терять время». У Эдика отвисла челюсть. «Как? Как? Как я узнал твое настоящее имя?» – спросил парень. «Видишь ли, солнце заходит». Словно это объясняло все.